Количество и качество. В процессе физиологического старения замедляется обмен веществ, снижается физическая активность человека. Эти факты требуют внести изменения в пищевое поведение. Дневной рацион пожилого человека, проживающего в городской благоустроенной квартире, по калорийности не должен превышать 2200 килокалорий для женщин, и 2800 килокалорий для мужчин. Это как раз то количество энергии, которое способно обеспечить основной обмен и физические и умственные затраты организма. Лишние калории будут откладываться в жировых депо, стимулируя развитие атеросклероза, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с избыточным весом живут на 8-10 лет меньше своих худых ровесников, В этом не приходится никого убеждать, так как любой человек среди своих знакомых, долгожителей, не припомнит ни одного толстяка. Уменьшить количество калорий необходимо за счет простых углеводов, которые быстро усваиваются организмом и переходят в жировую ткань. В дневном рационе пожилого человека следует ограничить потребление сахара, конфет, варенья, сдобных булочек, кондитерских изделий. Пищевые вещества. Вода, миллилитры. Суточная потребность, 1750-2200. Белки, граммы. Суточная потребность, 60-100. В том числе животные. Суточная потребность, 30-60. Углеводы, граммы, 300-500. В том числе крахмал, 300-450 грамм. Сахар – 50-100, клетчатка – 25. Жиры граммы – 60-100, в том числе растительные – 20-30. Минеральные вещества – миллиграммы. Суточная потребность. Кальций – 800 тысяч, фосфор – 1200-1500, натрий – 4600, калий – 2500-5000, хлориды 5000 7000 магний 400 450 железо 10 18 цинк 10 15 марганец 5 10 хром 0,2 0,25 медь 2 селен 0,5 витамины миллиграммы витамин С витамин B1 1,1 Витамин b 2 1,3, 2,4. Витамин b 6 1,82. Никотиновая кислота ПП 15,25. Фолиевая кислота 0,2. Витамин А 0,81. Витамин Д 100 М. Витамин Е e 8,10. Витамин К 0,2, 0,3. А вот сложные углеводы, входящие в состав фруктов и овощей, должны составлять основу рациона. Постепенно расщепляясь и всасываясь в кровь, они поддерживают постоянный уровень сахара в крови, а наличие в них растительной клетчатки обеспечивает быстрое наступление чувства сытости, спасает от переедания и обладает очищающим действием на желудочно-кишечный тракт, способствуя ежедневному опорожнению кишечника, и уведению из организма токсинов, аллергенов, холестерина и патогенных микроорганизмов. Количество углеводов должно составлять не более 300 грамм в сутки. На белки не посягайте. В старости организм также нуждается в полноценном белковом питании, как и в любом возрасте. Белковое голодание быстро приведет к снижению иммунитета, а у пожилых он и так не на высоком уровне. Животные белки являются поставщиками незаменимых аминокислот, поэтому не стремитесь перейти к вегетарианскому образу жизни. Мясо, рыба, молочные продукты должны ежедневно украшать ваш стол. Содержание белка в рационе можно рассчитать, исходя из правила, не менее одного грамма белка на 1 килограмм веса тела. Из жиров отдадим предпочтение растительным жирам – содержащим поле ненасыщенные жирные кислоты, ПНЖК. А животные жиры сократим до разумных пределов, употребляя сливочное масло, сметану, сливки в умеренных количествах для заправки готовых блюд и салатов. Общее количество жиров для пожилых и старых людей определяется из расчета 0,8-1 грамм на 1 килограмм веса. Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе пожилых людей должно составлять 1, 0,8 – 3,5. Неоспоримым фактом является необходимость потребления достаточного количества минеральных веществ и витаминов всеми пожилыми людьми. Даже в период сезонного изобилия овощей и фруктов невозможно только с их помощью получить физиологическую норму минералов и витаминов. А в зимнее время и подавно. Поэтому прием поливитаминных комплексов с минеральными добавками должен стать непременным пунктом в распорядке дня. Постарайтесь уменьшить употребление поваренной соли. Не солите пищу во время приготовления. Лучше добавьте соль уже за столом или заменить ее пряностями и приправами. Старайтесь принимать пищу в одно и то же время. Это приучает желудок к ритмичной работе и выделению активных пищеварительных соков, а также не позволяет передать за столом, как это случается при беспорядочном питании. Последний прием пищи должен состояться не менее чем за 3 часа до сна. Приводим в состав энергетическую ценность наиболее распространенных продуктов питания и готовых блюд. содержание в 100 граммах продукта. Наименование продукта. Телятина отварная. Белки 30,7, жиры 0,9, килокалории 131. Кролик отварной. Белки 24,6, жиры 11,7, килокалории 204. Курица отварная. Белки 25,2. Жиры 7,4, килокалории 170. Индейка отварная. Белки 25,3, жиры 10,4, килокалории 195. Говядина отварная. Белки 25,8, жиры 16,8, килокалории 254. Говядина тушеная. Жир 5 грамм, мука. Белки 14,3, жиры 5,3, углеводы 3,3, килокалорий 180. Гуляш говяжий, жир 5 грамм, мука. Белки 12,3, жиры 12,2, углеводы 3,9, килокалорий 175. Печень говяжья тушеная. Белки 11, жиры 9,6, килокалорий 165. Горбуша отварная. Белки 22,5, жиры 7,8, килокалорий 162. Минтай отварной. Белки 17,6, жиры 1, килокалорий 79. Окунь морской отварной белки 19,9, жиры 3,6, килокалорий 112. Судак отварной, белки 21,3, жиры 1,3, килокалорий 97. Камбала жареная, белки 18,5, жиры 8,6, углеводы 3,6, килокалорий 166. Карп жареный, белки 19, жиры 11,1, углеводы 3,6, килокалорий 190. Ледяная жареная, белки 15,7, жиры 6,9, углеводы 3,3, килокалорий 138. Треска жареная, белки 15,9, жиры 5,1, углеводы 3,2, килокалорий 121. Икра красная, белки 31,6, жиры 13,8, килокалорий 251. Икра черная, белки 28,6, жиры 9,7, килокалорий 203. Молоко обезжиренное, белки 3, жиры 0,5, углеводы 4,7, килокалории 31. Кефир обезжиренный, белки 3, жиры 0,5, углеводы 3,8, килокалории 30. Творог нежирный, белки 18, жиры 0,6, углеводы 1,8 килокалорий 88, сыр прибалтийский, белки 30, жиры 9, килокалорий 209, молоко 3,5 белки 2,79, жиры 3,5, углеводы 4,69, килокалорий 61, кефир жирный, белки 2,8, жиры 3,2, углеводы 4,7, килокалорий 56. Творог полужирный, белки 16,7, жиры 9, углеводы 2, килокалорий 159. Сыр костромской, белки 25,2, жиры 26,3, килокалории 352 сыр колбасный копченые белки 23 жиры 19 килокалории 270 сыр плавленый белки 22 жиры 27 килокалории 352 масло растительное жиры 99,9 килокалории 899 маргарин белки 0,3 Жиры 82, углеводы 1, килокалории 743. Масло сливочное: белки 0,5, жиры 82, углеводы 0,8, килокалории 748. Сметана 20%: белки 2,8, жиры 20, углеводы 3,2, килокалории 206. Сметана 30%: белки 2,4, жиры 30, углеводы 3,1, килокалории 294. Майонез, белки 2,8, жиры 67, углеводы 2,6, килокалорий 624. Язык говяжий отварной, белки 12,2, жиры 10,9, килокалории 146. Паштет из печени, белки 18, жиры 15,3, углеводы 1,5, килокалории 227. Колбаса докторская, белки 12,8, жиры 22,2, углеводы 1,5, килокалории 257. Колбаса телячья, белки 13,8 жиры 28,3, углеводы 2,8, килокалорий 301. Сардельки говяжьи, белки 11,4, жиры 18,2, углеводы 1,5, килокалорий 215. Сардельки свиные, белки 10,1, жиры 31,6, килокалорий 332. Сосиски молочные, белки – 11, жиры – 23,9, углеводы – 1,6, килокалорий – 266. Сосиски русские, белок – 11,3, жиры – 22, углеводы – 2,6, килокалорий – 243. Колбаса полукопченая. Белки 17,1, жиры 33,8, килокалорий 376. Колбаса копченая, белки 24,8, жиры 41,5, килокалорий 279. Окорок тамбовский, белки 14,3, жиры 25,6, килокалорий 288. Картофель отварной или печеный белки 2,4, жиры 0,1, углеводы 11,5, килокалории 82. Рис отварной белки жиры 2,4, жиры 0,2, углеводы 24,9, килокалории 113. Каша гречневая рассыпчатая, белки 5,9. Жиры 1,6, углеводы 30,5, килокалорий 163. Хлеб ржаной белки 6,6, жиры 1,2, углеводы 34,4, килокалорий 181. Хлеб пшеничный белки 8,2, жиры 1,4, углеводы 36,1 килокалорий 255. Капуста белокочанная, белки 1,8, жиры 0,1, углеводы 4,1, килокалорий 27. Кабачки припущенные, белки 0,7, жиры 1,9, углеводы 5,3, килокалорий 40. Капуста цветная и отварная, белки 1,8 жиры 0,3, углеводы 4, килокалорий 26. Лук репчатый, белки 1,4, углеводы 9, килокалорий 41. Морковь, белки 1,3, жиры 0,1, углеводы 3,8, килокалорий 21. Огурцы белки 0,7, жиры 0,1, углеводы 1,8, килокалории 11. Редис белки 1,3, жиры 0,1, углеводы 3,8, килокалории 21. Свекла отварная белки 1,8, жиры 0,2, углеводы 10,8, килокалорий 49, томаты, белки 1,1, жиры 0,2, углеводы 2,3, килокалорий 31. Абрикосы, белки 0,9, жиры 0,1, углеводы 9, килокалорий 41. Бананы: белки 1,5, жиры 0,1, углеводы 21, килокалории 89. Яблоки: белки 0,4, жиры 0,4, углеводы 9,8, килокалории 45. Слива: белки 0,8, углеводы 9,6, килокалории 43. Клубника, белки 0,8, жиры 0,4, углеводы 6,3, килокалорий 34. Смородина черная, белки 1, жиры 0,2, углеводы 7,3, килокалории 38. Груши, белки 0,4, жиры 0,3, углеводы 9,5, килокалорий 42 грибы белые белок 3,7 жиры 1,7 углеводы 1,1 килокалорий 23 шампиньоны белки 4,3 жиры 1 углеводы 0,1 килокалорий 27 капуста квашеная белки 1,8 углеводы 2,2, килокалорий 19, курага, белки 5,2, углеводы 55, килокалорий 234, изюм, белки 1,8, углеводы 66, килокалорий 262. Чернослив: белки 2,3, углеводы 57,8, килокалории 242. Мед натуральный: белки 0,8, углеводы 80,3, килокалории 314. Апельсины: белки 0,9, жиры 0,2, углеводы 8,1, килокалории 40. Ковачки жареные белки 1,1, жиры 6, углеводы 7,7, килокалории 83, голубцы овощные белки 2, жиры 5,2, углеводы 9,6, килокалории 93. Макароны отварные. Белки 4,1, жиры 0,4, углеводы 19, килокалории 98. Суп с макаронными изделиями. Белки 1,4, жиры 2,1, углеводы 5,9, килокалории 48. Запеканка из полужирного творога. Белки 16,4, жиры 11,7, Углеводы 14,1, килокалории 231. Сырники из полужирного творога, белки 17,6, жиры 11,3, углеводы 12,2, килокалорий 224. Запеканка картофельная, белки 3, жиры 5,3, углеводы 16,6, килокалорий 128. Котлеты морковные, белки 3,6, жиры 6,8, углеводы 20,1, килокалорий 156. Капуста белокочанная тушеная, белки 2, жиры 3,3, углеводы 9,6, килокалорий 75. Котлеты из говядины, белки 14,6, жиры 11,8, углеводы 13,6, килокалории 220. Сушки простые, белки 10,9, жиры 1,3, углеводы 68, килокалории 335. Сухари горчичные, белки 9 жиры 9,5, углеводы 65,2, килокалории 386. Пирожки с мясом печеные, белки 12,9, жиры 7,2, углеводы 37,4, килокалорий 268. Пряники. Белки 4,8, жиры 2,8, углеводы 77,7, килокалории 350. Печенье сдобное, белки 10,4, жиры 5,2, углеводы 76,8, килокалории 458. Пожилым людям полезно один раз в неделю устраивать разгрузочные дни. Например, в течение дня вы едите только огурцы 1 кг или яблоки 1 кг, а на следующей неделе 100 грамм творога и 1 литр кефира. Если ваш организм ежедневно требует мяса, разгрузочный день может выглядеть так. 100 грамм отварной говядины или телятины и овощной салат шестьсот-восемьсот грамм. Самым отважным понравится совет в течение дня – Пить только минеральную воду или отвар шиповника по 1,5-2 литра. Для толстяков разгрузочные дни просто необходимы, так же как и увеличение физической активности. Правда, в последнем случае надо поступать осторожно, увеличивая нагрузку постепенно и последовательно.